Положение было безвыходное. Паруса и мачты тоже не было. Кроме того, я был на расстоянии, вероятно, нескольких сот миль от берега. А кроме десятка бисквитов и фляжки водки, у меня не было никаких съестных припасов. Когда все это стало мне ясно, но Мною овладело такое отчаяние, что я, закрыв лицо руками, принялся рыдать, как ребенок. Наконец, когда я слегка успокоился, как всегда после сильного нервного приступа, наступило состояние тупой покорности судьбе. Меня несло по течению, но в каком направлении я так и не мог определить. По прошествии приблизительно двух часов я уже совершенно потерял из виду яхту. Я утешал себя тем, что нахожусь на пути пароходов, идущих в Нью-Йорк, и что, быть может, какой-нибудь из них примет меня. С этой мыслью я завернулся в парусину и лег на дно лодки, чтобы защитить себя от резкого ветра, поднявшегося к ночи. Я не спал, но лежал в полудремотном состоянии час или два и был разбужен лучом чрезвычайно яркого света, палившего на меня сверху. Вскоре я убедился, что этот свет был направлен на водную поверхность и затем медленно передвигался, описывая круг, пока вдруг не остановился наконец над моей шлюпкой. Тогда я сообразил, что это электрические рефлекторы большого военного судна. Самого судна я не мог видеть, но безотчетно сознавал, что это то же самое безымянное судно, от которого я хотел убежать ценой страшного риска, но что было предпринять мне для самозащиты. Между тем, в течение нескольких минут рефлекторы были направлены прямо на мою шлюпку и вдруг одновременно потухли. В полумбле я различил длинное судно с двумя трубами и тремя мачтами, тогда как безымянное судно имело только одну трубу и две мачты. Это открытие до того обрадовало меня, что я стал радостно махать руками, кричать, звать, Когда же длинный луч вновь осветил поверхность моря, я увидел в яркой полосе света большой вельбот с несколькими гребцами быстро направлявшийся ко мне. Я кричал и звал, но долго никто не отзывался. Наконец послушался голос к невыразимому моему ужасу четырехглазово. В полном отчаянии я бросился на дно своей лодки и закрыл лицо руками. «Ловкий парень!» «Ну да теперь мы не расстанемся с тобой ни на минуту, не бойся, не бойся». Шлюпка подошла совсем близко и зацепила мою лодку багром. Затем эти люди перетащили меня в свой вельбот и стали сильно грести по направлению к видневшемуся вдали пароходу, а спустя немного времени я был уже на палубе этого судна. Но теперь я уже наверняка знал, что я... Пленник на безымянном судне, чего я так боялся все время. Красная каюта и железная тюрьма. Шесть гигантов-негров держали большие фонари по обе стороны трапа, когда я вошел на палубу этого судна, но никто из них не проронил ни слова, даже лиц их нельзя было рассмотреть». Судя по всему, командовал гребцами Вальбот, а может быть и здесь, на судне, насколько я мог видеть, четырехглазый. Когда все были уже наверху, он отдал короткое отрывистое приказание полное назад, причем оглянулся как бы для того, чтобы убедиться, что никого больше поблизости не было. Тогда один из экипажа молча дотронулся до моего плеча, давая мне понять, чтобы я следовал за ним, что я и сделал мы долго шли по железному полу верхней палубы мимо целого ряда орудий. затем спустились в нижнюю крытую палубу и вошли в большую кают оттуда узкий коридор, куда выходило много дверей. одну из них отворил передо мной мой проводник и пригласил войти, после чего дверь без шума закрылась. Я остался один. Я ожидал очутиться в тюрьме, но, к великому удивлению, увидел себя в роскошно обставленной каюте. Все стены ее и потолок были сплошь затянуты дорогим пурпурно-красным штофом.